Гарри благополучно добрался до конца лестничного пролета и, крадучись, пошел по полутемному коридору второго этажа к офису Шапира. На половине пути до нужной двери он услышал за спиной шипение. С трудом погасив желание рвануть вперед и бежать, он глянул через плечо. Одна из батарей отопления, не выдержав температуры и давления,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 Неземная какафония с той, что он слышал, на 83-й улице. Дамур скрипнул зубами, и нерв больного Коренова опять схватила пульсирующей болью. Что означал музыкальный призыв? Сигнал к наступлению? Отчаявшись, Гарри пересек кабинет Шапира и подошел к столу в поисках хоть чего-нибудь, чем можно сбить цепь. Там, в узком пространстве между столом,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 а голова, распахнув рот с отрезанным языком, выдавала сиплые тона. Доротея, притулившись к Байрону сбоку, тоже претерпела существенную трансформацию и напоминала собой непристойную лиру. По струнам ее внутренностей, туго натянутым между скрепленных шплинтом ног, барабанили груди. Были там и другие инструменты, и другие люди —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 И, полуобернувшись, увидел летящую к нему снизу бабочку с человеческой головой, размером с грифа. Ударом топора он сбил ее на пол. Внизу кто-то удивленно вскрикнул, когда тушка покатилась по ступеням, загребая крыльями, точно веслами. Гарри рыбанулся наверх, туда, где стоял Валентин. Он прислушивался не к бормотанию, не к хлопанию крыльев, не к воплям адвоката, но к шагам парового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 «Наверняка просит прощения у мертвого хозяина», — подумал Дамур. Но нет, Валентин был занят совсем другим. Чиркнув зажигалкой, он поджег бумагу. Затем, бормоча под какую-то молитву, поднес огонек ко рту чародея. Оригами цветок охватило пламя, его языки необычайно ярко горели и необычайно живо разбежались по лицу и туловищу с ванна.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 И тут дому расхватили за ногу. Опустив глаза, он увидел демона с телом цвета спелой малины, плотоядно тянувшегося к нему. Длинный язык обвился вокруг голени Гарри, а пасть нацелилась на пах. Нападение заставило позабыть и об огне, и о рапаре. Гарри нагнулся, чтобы руками оторвать от ноги язык,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 Его приближение отдавалось гулам и вибрацией в досках пола и стенах. Между тем Рапари достиг верхних ступеней и медленно повернул голову в сторону погребального костра. Даже на расстоянии Гарри видел и понимал, что отчаянные попытки Валентина уничтожить тело хозяина оказались тщетными. Огонь едва-едва начинал пожирать с ванна. Засмотревшись на рапаре Гарри, позабыл о своем непосредственном противнике, и тот умудрился запустить кончик щупальца ему в рот. Горло тут же наполнилось какой-то жидкой гадостью. Гарри стал задыхаться. Широко раскрыв рот, он со всей силы прикусил конечность, перерубив ее зубами.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 — Баттерфилд. Культяева была наспех забинтована, а сбоку — скособоченное туловище. Поддерживал демон. — Збей пламя! — приказал адвокат Рапари. — Это несложно. Кованный даже не пошевелился. — Вперед! Это всего лишь фокус! Да он мертв, черт тебя дери! Это просто фокус! —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 но безуспешно. Тот прильнул к Рапаре словно к блудному сыну и не отпускал до тех пор, пока иссушенная огнем тварь не зачахла. Гарри показалось, что огонь пожрал рапари Мгновенно, за доли секунды, но полной уверенности у него не было. Время, как в момент из самых эффектных выступлений иллюзиониста, остановилось».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 Никто не помешает Гарри сгрести останки, растолочь осколки костей и сложить все в пакет. Затем он поедет к какому-нибудь мосту или причалу и пустит с ванна в плавание по реке. Когда огонь довершил свое дело от волшебника, осталось совсем мало и уже ничто не напоминало человека. Все приходит и уходит, это тоже магия.